Шесть. «Чудная компания!» «Кажется, нас здесь ждали», — удивленно посмотрел на киска двойник. «Конечно, ждали», — подтвердил долговязый, спрыгивая с камня. «Позвольте», — он забрал у двойника киска ружье и повесил он на плечо. «Я Мигги Мист, картограф. Очень приятно», — учтиво наклонил голову киск. «И давно вы нас ждете?» Мист быстро взглянул на часы. «До уже часа два», — улыбнувшись, сказал он. «Я сразу же начал пускать ракеты, как только получил сообщение, что вы прибыли на место. С десяток, наверное, выпустил». «Мы видели только последние две», — сказал двойник Киска. «Вы что, хотите сказать, что я вас обманываю?» — обиделся Мист. «Кто вам сообщил о нашем прибытии?» — перевел разговор в иное русло Киск. «Радио», — ответил Мист. «Два раза в сутки, ровно в 11.47 по радио для нас передают сообщение». «Но от кого исходят сообщения?» Мист на секунду задумался. «Мист?» Честно говоря, я никогда не задумывался над этим вопросом, ответил он и снова расплылся в улыбке. Должно быть от тех, кто нас сюда прислал. Я не очень вас о задачу, господин Мист, начал двойник Киска. Давайте без лишних формальностей, перебил её Мист. Просто Мист или Миги, как вам будет удобнее. Отлично, кивнул двойник. Так вот, не очень ли я вас о задачу, Мист, если спрошу, кто и зачем нас сюда прислал? Вы знаете, Мист задумчиво почесал подбородок. Мы уже обсуждали этот вопрос, но пока не пришли к единому мнению. Без вас нас здесь было 5 человек, все специалисты в различных областях. Теперь надо полагать, наша группа сформирована полностью. Узнав ваши специальности, мы наконец сможем, как мне кажется, определиться с целью и задачами нашей экспедиции. Давайте пройдём в дом, и я познакомлю вас с остальными. Близнецы переглянулись. Вопрос, интересовавший обоих, задал Киск. А почему вы встречали нас с оружием? Рядом пустое земли. махнул рукой куда-то в сторону мист. Там полно диких нестабилизированных. Они иногда подходят близко к лагерю, но для того, чтобы отпугнуть их, обычно достаточно выстрелить в воздух. Мист, как будто только теперь заметил, что об его собеседника похоже как две капли воды. "А вы на самом деле близнецы?" спросил он. "Или из примкнувших к нам нестабилизированных?" "Говорят, они предпочитают носить маски, чтобы не смущать окружающих своим обликом". "Мы братья", сказал Киск. И имена у вас одинаковые? Длинным указательным пальцем мисс ткнул в нашивку с именем на кармане куртки двойника. Я случайно надел форму брата, подмигнул киску двойник. Ива это его имя, а меня зовут Игорь. Ива и Игорь, повторил мисс, чтобы запомнить. Отлично. Только как бы нам вас не перепутать? Ничего страшного, если перепутаете, улыбнулся киск. Мы взаимно взаимозаменяемы. Ну хорошо, улыбнулся в ответ мисс. Идёмте в дом. Они направились к ближайшему домику, из окна которого лилась тихая фортепианная музыка. Кто такие нестабилизированные? интересовался Киск. Неужели ни разу не встречались с ними? удивился Мист. Да как-то не приходилось. Нестабилизированными называют тех, кто не может достаточно долго сохранить свой внешний облик неизменным. С чем это связано, никто толком не знает. Гипотеза об инфекционном заболевании вроде бы не подтвердилась. В последнее время чаще всего высказывают предположение о нарушении эволюционного процесса. Вам лучше поговорить на эту тему с Аникой из стрим, нашим биологом. Некоторые нестабилизированных удаётся приспособиться к такой форме существования и они возвращаются в общество, но большинство из них сходит с ума. Почему-то особенно много нестабилизированных появляется в пустых землях, прилегающих к блуждающему дому. Мист сделал знак рукой в сторону дома, до которого кийк с двойником пытались добраться. Он по-прежнему стоял на краю горизонта, но теперь еще и каким-то образом поднялся вверх, вознесясь над скалами. Киск хотел было задать мисту вопрос об этом странном здании, но в этот момент они подошли к одноэтажному домику и со словами «Ну вот мы и дома», мистер смахнул перед гостями дверь. Звуки фортепиано, на мгновение став громче, резко оборвались. То, что они увидели, войдя в дом, совершенно не соответствовало представлению гостей о временном жилище. Они оказались в просторной, ярко освещенной комнате, пол которой был заслан зеленым ковровым покрытием с коротким и жестким ворсом. Сразу же бросился в глаза большой черный рояль, за которым, обернувшись в сторону вошедших, сидел небольшого роста полный мужчина лет пятидесяти, в выгоревших брюках и расстегнутом на груди жилете цвета хаки. Лысина на его большой голове была оторочена узким венчиком седых волос. На крышке рояля перед ним стоял колониальный пробковый шлем. В стенных нишах располагалось несколько застекленных шкафов с плотно прижатыми друг к другу разноцветными книжными корешками. Была здесь еще и стереосистема с богатым выбором дисков. Между шкафами стояли невысокие мягкие диваны, обитые красным плющом. На одном из них сидела стройная молодая девушка с короткой стрижкой, одетая в ярко-желтый сарафан. Она читала какой-то толстый фолиант и лишь краем глаза взглянула на вошедших.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 Мист в ответ только молча кивнул. Он уже почти привык к раздражавшему его поначалу факту, что его собственные мысли одновременно возникают и в голове у его двойника. "Господа, позвольте представить вам наших новых коллег", торжественно провозгласил Мист. Он оставил карабину у двери, где уже стояли два дисковых автомата, и повесил на его ствол снятую с головы каску.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 При этом левая рука его с короткими толстыми пальцами лежала на клавиатуре и небрежно перебирала клавиши инструмента. "Erdi Treims, Physic", без какого-либо выражения в голосе произнёс Мист. "Специалист в области расчётов координат объектов многомерных пространств", уточнил Треймс. "А я, Мерт Клинтри, гидрограф", сделав гостям ручкой, парень с лошадиной улыбкой приподнял за огорожку бутылку. "Выпить не хотите?" Гости молча покачали головами, после чего мэр Климтри потерял к ним интерес и занялся приготовлением новой смеси в своём стакане. Мист нервно постучал пальцами по столу, посмотрел на Кия, сказатем на его двойника и словно извиняясь, развёл руки в стороны. "От, так и живём.